Какую выбрать собаку? В мире существует более 400 пород собак. Все они делятся на служебных, охотничьих и декоративных комнатных. Я назову наиболее распространенные породы, относящиеся к той или иной группе. Служебные собаки. Немецкие овчарки, колли, доги, доберманы, боксеры – Ротвейлеры, ризеншнауцеры, ньюфаундленды, сенбернары, эрдели и другие. Охотничьи собаки: Борзые, гончие, легавые. Декоративные комнатные собаки: пудели, чау-чау, балонки, японские хины, пекинесы, чихуахуа, карликовые пинчеры, бульдоги, далматские собаки и другие. Тем, кто решил впервые завести себе четверонокого друга, лучше не брать больших и сильных собак, таких как Дог, Ньюфаунленд, Московская сторожевая, сенбернар а кроме того собак, трудно поддающихся дрессировке. Юным собаковонам можно приобрести немецкую овчарку, колли, эрделя керри-блютерьера, боксера. С ними хорошо участвовать в различных соревнованиях, которые проводятся и летом, и зимой. Тренировки на воздухе, физические нагрузки будут полезны и самим владельцам. Конечно, каждый волен заводить себе собаку той породы, которая ему больше всего по душе. С любой собакой можно найти контакт и хорошо ее выдрессировать. Все зависит от того, насколько серьезно человек подходит к воспитанию своего четвероногого друга. Новый член семьи. Четыре дня с момента моего объявления о приобретении щенка мы с Сережей посвятили чтению пособий по собаководству. «Посмотрю, как это на практике у вас будет получаться», — говорила Тамара. «Не слишком ли мы поспешили с этим приобретением?» Но я чувствовал, что и она с нетерпением ждет щенка. Телефонный звонок раздался около двух часов дня. — Вы дома? — услышал я в трубке голос Жени. — Да. — Я звоню из аэропорта. Сейчас беру такси и еду к вам. — Со щенком? — Конечно. — Приезжайте, ждем. СВ, услышав слово «щенок», мгновенно появился возле меня. Едва я закончил разговор, как он закричал. — Мама, щенок, едет! Продукты для будущего питомца мы купили накануне — молоко, творог, морковку, мясо. Мясо еще предстояло нарезать мелкими кусочками, морковь натереть на терке. Спустя полчаса после телефонного звонка я был уже на улице. Время шло, а Жени все не было. И, как это нередко бывает, то самое время, когда я отвлекся разговором с приятелем, меня неожиданно окликнули, возле тротуара стояла бежевая «Волга», а из нее выглядывал Женя. «Принимайте гости», — сказал Женя, распахивая дверцу. Я надеялся увидеть щенка, которого, по крайней мере, можно было бы взять на тонкой поводок. Но Женя раскрыл портфель и извлек из него нечто совсем не похожее на Добермана. Это нечто с шоколадного цвета спинкой и бочками, розовым брюшком, все сморщенное и дрожащее, легко поместилось у меня на двух сложенных лодочкой и ладонях. Оно ткнулось мокрым носом в палец и затихло. — Живой? — не знаю, почему, — спросил я. — Ещё какой живой! — засмеялся Женя. — Посмотрели бы вы, как он в самолёте безобразничал. Это он сейчас от всех своих проделок устал. Я прижал бархатистые тельце к груди, и мы с Женей направились к лифту. Первое, что произнесла Тамара, увидев щенка, было... — Ну, это же бегемотик. Честное слово, бегемотик. Она взяла его у меня, села на диван, пристроив малыша на коленях. Бегемотик приподнялся, обнюхал ее руки. Неожиданно глаза у Тамары округлились, она подняла щенка, на юбке темнело мокрое пятно. — Поздравляю, — сказала она. — Вот это номер. И бегемотик был немедленно водворен на приготовленное ему место. Он засопел, открыл глаза, еще подернутые поволокой малышу был месяца два дня. Попробовал подняться, но смешно повалился на бок. тамар решила его укрыть. «Не надо!» — остановила ее Женя. «Никаких укрываний!» «Привыкнет к теплу, ночью покрывал и собьется, и он будет требовать, чтобы его снова укрывали. намучаетесь Он должен так спать!» Щенок еще раз попробовал подняться, даже поскулил, но, видя, что на это никто не обращает внимания, свернулся клубочком и заснул. Минут через пятнадцать малыш снова проснулся, сладко потянулся, высунув кончик крошечного языка и пополз к краю своей лежанки. — Спустите на пол, — посоветовал Женя. Тамара посадила щенка на пол, — После мягкой лежанки пол был твердым и ровным. Мне показалось, что щенок даже попробовал паркет лапкой. Малыш быстро освоился в комнате. Там нюхнул тут. Все в порядке. А раз все в порядке, то можно спокойно сделать лужицу. — Вот так, — вздохнула Тамара. — Я принесу тряпку, — поднялся со стула Сережа. Сейчас я вытру сама, но потом ты будешь помогать мне. Щенок отправился бродить по комнате, тыча нос то в ножку журнального стола, то в ножку кресла, то в чью-нибудь ногу, а потом поковылял, переваливаясь сбоку на бок, к своему спальному месту. Но как ни старался залезть на него, ничего не получалось. Передние лапки были уже наверху, а вот задние малыш никак не мог оторвать от пола. Пришлось ему помочь. И тут щенок впервые взвизгнул. Даже не взвизгнул, а издал какой-то звук, очень похожий на «ай». — Посторожнее, — не выдержал Тамара, видя, как я подсаживаю его на лежанку. — Ни в коем случае не берите под локти, — сказала Женя. — Надо одной рукой под грудь, а другой под заднее локти. Они еще слабые. Одно неловкое движение, и можно вывихнуть сустав. Малыш еще долго не мог угомониться. Пробовал сам спуститься с лежанки, а когда я или Тамара сажали его на пол, вновь пытался забраться на свою щенячью кровать. И все его усилия самостоятельно забраться на лежанку или сползти с нее сопровождались непременным ай. Прошло около часа, прежде чем... Он утихомирился и заснул.